Глава одиннадцатая. Джериш в медвежьей земле. Вечка сидел за столом, при мигающем свете лучины, быстро уминая за обе щеки еле теплую просенную кашу. — Ох, и наголодался я там сидючи! — рассказывал он. — И страху натерпелся. А ну, как мировен час, чихну! Нос, когда свербит, ни у кого не спросит. Или мина твоя решит в сундук за рушником слазать? — Говори, что слышал, — поторопил Учай. — Недобро и слышал. Продолжая жевать, сообщил парнишка. — Мина подговаривает ориальца убить тебя. — Вот как. Учай принялся задумчиво кусать ноготь. — Или вместе сбежать. — О, да. Сначала к Дривому, а оттуда в ориалу. «Бежать Джериш, пожалуй, не захочет», — пробормотал Учай. «Хорош он будет там перед старшим братцем, когда вместо своих воинов притащит девку из чужого племени». Тут Вечка аж подпрыгнул на месте и отложил ложку. «А что я еще слышал? Прям такое, что дух перехватило!» Джериш рассказал Мине, как спасся от медвежьих людей. «И как?» — с любопытством спросил Учай. Вешка захихикал в кулак. Ой, не зря он так долго это от всех таил. Валун размером с лошадиную голову ударил Джерриша в щит в тот самый миг, когда Жезлоносиц вскинул его, прикрывая лицо. Удар был такой силой, что Воин не смог устоять на ногах и рухнул навзничь. Но едва он перекатился на бок и согнул колено, чтобы подняться, на него рухнул, захрипев, один из его бойцов. Спустя мгновение ещё один со стоном упал, придавив его ноги. Потом сверху, заливая его кровью, упала половина разорванного человека. Впервые в жизни Джерришем овладело безотчётное чувство ужаса. Ещё никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. Медвежьим людям не было никакого дела до воинской снаровки его отряда. Да его личной доблести и отваги махната и зверолюди отрывали руки, проламывали доспехи и разбивали головы его воинам, сами же казались совершенно неуязвимыми. Раненый какое-то время хрипел и дёргался, загребал пальцами землю совсем рядом с лицом воина. Затем по его телу пробежала судорога агонии, и воин затих. Нужно было выбраться из-под груды тел, выхватить свисевший на поясе кинжал и показать тварям, как умеют сражаться и умирать арье. Но тело не слушалось командира жезлоносцев. она соловно деревенела, не желая подниматься. Очень скоро шум схватки затих. Его сменил иной. Громкое сопение, перерыкивания, стоны, глухие удары, короткие вскрики. Добивают раненых. Сообразил Джереш, не открывая глаз и не отрывая лица от камня, вдруг показавшегося ему таким уютным, Происходящее не умещалось в его сознании. Косматые дикари легко смели отборных жезлоносов в государье, лучших хваители оратты. И божелуй, теперь вот жереше сдавило горло, начнут их есть. Так же и наши. Он представил себе поросших бурой шерстью с головы до пят великанов. Мохначим, пожалуй, едва достанут макушкой до груди. Главное не двигаться, тогда может его сочтут мёртвым. В отдалении вдруг что-то дважды гулко грохнуло, а затем раздался яростный медвежий рёв. Кто-то из них, великаны, позабыв о своём занятии, ринулись туда, где отчаянно ревел от боли зверь. Когда топот и пыхтение окончательно затихли, тело снова стало слушаться Джерриша. Он приподнял голову и осторожно огляделся. По близости никого видно не было. Тогда, распихивая убитых соратников локтями, он выбрался из-под груды тела и опрометью бросился по склону вниз, где за соснами буйно зеленели кусты. Подальше от места гибели отряда из звероподобных хозяев этой земли. Бежал он долго, подгоняемый радостным ощущением, что жив. И если не считать ушибов, даже не ранен. Превосходный бронзовый доспех принял на себя удар валуна и камней поменьше. Слава Солнцу, не все они были так же тяжелы, как тот, что сбил его с ног. Проломившись через кусты, жезлоносец неожиданно выскочил на берег озера. В нос ему ударил запах тухлых яиц. На поверхности воды то и дело появлялись и лопались большие пузыри. Жереш остановился в нерешительности, успокаивая дыхание. Приближаться не хотелось, но было бы неплохо омыться после боя. Он был весь в грязи и крови, к счастью чужой. Воин внимательно огляделся по сторонам, прислушался ни звука. Даже птицы, похоже, брезговали этим местом. Но выбора особо не было. Возвращаться к реке, где орудовало Ахматое чудо-еще, сейчас точно не стоило. Это воняет обьёт мой запах, им будет труднее меня найти. Пришло на ум воину потом найти убежище, затаиться. Оно ещё выбиратся отсюда. Джереш расстегнул ремни доспеха, сбросил его на землю. Тело сразу почувствовало приятную лёгкость. Даже гнусный запах стал переноситься как-то легче. А может, он просто привык к нему. Предводитель жезлоносцев снял пояс с кинжалом, одежду и нагишом бросился в тёплую, как лечебный отвар, воду. Ему вдруг показалось, что садины, полученные в недавней схватке, сами собой затягиваются, точно вода и впрям была живой, как в сказках. А может, так и есть, подумал Джэриш. Там, где он рос, с невысоких гор срывались холодные ручьи, такие же, как тот, который привёл их в землю людей-медведей. Но что бы вода в озере была почти горячей, А такому ему даже слышать не доводилось. Джерриш нырнул, снова вынырнул, глотая воздух и огляделся. В середине озера из воды поднималась куполообразная скала, поросшая кустарником и корявыми деревцами. Воин прищурился. Ему показалось, что среди зелени темнеет пятно, похожее на вход в пещеру. Если там в самом деле есть пещера, Не сгодится ли она ему для убежища? Но только был он собрался сплавать туда на разведку, как могучее лапище схватило его за волосы и потащило к берегу. Он попробовал вырваться, понув существо в бок, но в ответ послышался грозный рык, который без сомнения означал: "Не дёргайся". "Ничего", попытался успокоить себя Джереш, Хотя сердце его стучало как барабан, сейчас притворилось, что смирился, а на берегу лежит кинжал. Между тем хозяйка лапeщи, от джереш ещё в воде осознав, что это хозяйка, а не хозяин, вылезла на берег, встряхнулась и, судулившись, направилась к кустам, не выпуская из рук золотистых волос пленника. На ходу она гукала и ворковала, вроде бы даже заботливо. Но при этом безжалостно продолжает тащить его. В тени кустов лежала, поджидая товарку, ещё одна шерстистая великанша. Она встала, скорчила недовольную гримасу, ухватила Джериша, развернула к себе спиной и хлопнула ладонью между лопаток так, что чуть не вышибло из него дух. Первая женщина, которая тащила пленника, что-то выкрикнула: Ирванула его к себе. Затем, усевшись на землю и шмякнув Джерриша животом к себе на колени, начала сурчанием ковыряться в его золотистых волосах. Святое солнце, что оно делает? Ответом на попытку вырваться был звонкий шлепок по заднице. Пальцы спасительницы снова погрузились ему в волосы и принялись неспешно ощупывать голову. Наджериш от чего-то оказалось, что этим дело не закончится. Страшилище, заигравшись, может запросто оторвать ему голову. Если оно, конечно, играет, а не Внезапно великанша оставила своё занятие, вскочила на ноги и резко куда-то направилась, без малейшего усилия перекинув пленника через плечо. Они меня съедят, в ужасе думал воин. Он поглядел на огромные груди чудовища, которые покачивались у него прямо перед носом, и его замутило. Или чего похуже. Голый, безоружный, таким слабым и беззащитным он не чувствовал себя никогда прежде, даже в детстве. Джеррис прекрасно понимал, как бы ни решили страшильще распорядиться его жизнью, вряд ли он сможет сопротивляться им. В этот миг Он горько жалел, что не погиб в бою. Наконец они остановились у расщелины, и великанша, что перебирала ему волосы, толкнула пленника внутрь. Навстречу ему несся жизнерадостный шум и гам. Джериш влетел в пещеру, упал на пол, приподнялся и начал осматриваться. К его изумлению она оказалась полна человекоподобных существ — голых, коренастых, большеголовых. примерно с него ростом, совершенно диких с виду. — Верно, они держат себе тут еду про запас, — быстро соображал Джерриш. — Кажется, это мохначи. Тут-то наши погонщики не хотели сюда идти. Однако обитатели пещеры, кем бы они ни были, казались удивительно веселыми и беззаботными. Они тут же обступили Джеррише... и принялись тискать и щекотать его, радуясь не весь чему. Жезлоносец, похолодев, замер на месте. Они что, сошли с ума с перепугу? Один из махначей, расталкивая прочих, протянул Джеришу большую улитку на ладони. А когда тот попытался оттолкнуть ее, замотал головой, схватил воина за нижнюю челюсть и с самым дружелюбным видом засунул ему улитку в рот. И тут же все будто разом позабыли о нём и с гомоном бросились куда-то. Вскоре из дальнего конца пещеры послышалась дружная чевканье и хруст улетающих раковин. Они ведут себя словно дети, недоумевая подумал Джириш, и тут его осенило. Это и есть дети. Дети медвежьих людей. Должно быть без одежды и доспехов. Великанша приняла меня за детёныша, подумал он, чувствуя такое облегчение, будто с его сердца свалилась целая скала. И вытащила из озера, решив, что один из их медвежат тонет. Он ухмыльнулся, выбрал себе угол поудобнее, сел там на землю и принялся жевать улитку. На вкус было противно, но сносно. Что ж, покуда надо привыкнуть к такой еде и заодно подумать, как отсюда выбраться. В следующие дни жизнь Джерриша текла до тупения однообразно. Днем и ночью выход из пещеры сторожили великанши рыком и оплеухами, отгоняя от него любопытных детенышей. Время от времени их выпускали наружу побегать и пособирать ягоды и улиток, но тоже ни на миг не сводя с них глаз. Вынужденное бездействие и невозможность побега приводили Джериша в неистовство. Однако первая же попытка выразить свои чувства едва не стала и последней. Когда один из детенышей Переростков вдруг вздумал играючи побороться с ним, Джериш вспыхнул от ярости и привычно бросил противника через себя, заломив ему руку. Огромное дитя завопило от боли, и глава жезлоноса в тот же ощутил, как тяжёлое лапища двинуло его по затылку, да так, что мир вдруг распался на яркие пятна и долго не собирался обратно. Когда он наконец пришёл в себя, то увидел вблизи хмурую, косматую морду одного из великанов. Убедившись, что дитяныш жив, Мамаша приподняла верхнюю губу, показывая клаки изрядной величины и что-то рыкнуло должно быть объясняю что збрать ими так обращаться нехорошо отбесили от жеришу хотелось плакать и топать ногами такого с ним прежде не было никогда не хотелось верить что всё это происходит на его это какой-то ужасный сон твердил он себе я должен проснуться Но ежедневные муки голода наводили на мысль, что происходящее вокруг все же неумолимая явь. Он собирал и пожирал горстями улиток размером с яблоко-дячок, жевал какие-то листья, ел кислые красные ягоды, прятавшиеся у самой земли. Все это не насыщало его, лишь временно притупляя голод. Порою, выбираясь из пещеры на прогулку с великаней и детворой, Он видел, как взрослые великаны, зайдя по пояс в холодный ручей, ловят рыбу, часть сразу съедая на месте, часть унося наверх в пещеры, где обитали огромные медведи. Эти медведи также отличались размерами от обычных, как и проклятые здешние улитки. Одного из них Джерриш видел краем глаза, окружённый толпой зверолюдей. Он прихрамывая ковылял в сторону того самого озера, в котором изловили чужака, заботливые тётушки. Ни его самого, ни свиту противный запах, похоже, не отпугивал. Джириш спрятался в кустах и следил, как медведь великан опускается в воду и сидит там, прикрыв глаза от удовольствия. Затем он выбрался на берег и пошёл в гору уже куда ловчее прежнего. Я был прав. В озере целебная вода, — думал Джериш, вспоминая собственное купание в зловонной жидкости. Полученные в схватке ушибы с ссадиной впрямь затянулись очень быстро. Джеришу не давала покоя мысль об оставленных на берегу доспехи и оружии. Наверняка никто из зверолюдей не позарился на них, и им не было никакого дела до человеческих вещей. Что им до того, что один его кинжал стоит не меньше, чем три вола, а уж до спехи и говорить нечего. Несколько раз Джерри шпытался незаметно отбиться от стайки детёнышей и прокрасться к тому месту, где осталась его одежда. Но стоило ему чуть отдалиться, рядом появлялась недовольная косматая морда, и тяжёлая плеухой возвращала непослушное детё обратно. Спрятаться от пистанов было невозможно, они и чуяли запах не хуже охотничьих псов. Однако эти грубые дикие существа вовсе не были злы. Когда Джериш это понял, он был поражен. За все время пребывания здесь глава жезлоносцев не видел не то что жестокой схватки или кровавой охоты, а даже сколько-нибудь крупной ссоры. Пожалуй, единственными жертвами медвежьих людей были улитки и рыбёшки в ручьях. В первые дни Джереи шпытался разузнать, кто тут главный, кто вождь или старейшина. Но если не считать обитавшего по соседству чудовищного медведя, к которому все жители относились с почтительным обожанием, таковых заметно не было. Как это возможно? Племя без вождя? Не доумевал Джериш. Но сами зверолюди были явно довольны своей незамысловатой жизнью в этой каменной чащене на краю земли. Однажды, когда мамки вывели детёнышей на озеро, Джериш внезапно решил, что всё, пора. Он смирил взглядом водную гладь, особое внимание уделив островку. Медведи туда никогда не плавали, плескались у берега. Если там в самом деле пещера, он укроется в ней до заката. Висящее над озером вонит, а бьет его запах. — Пусть думают, что я утонул, — прикидывал Джериш. Подожду до ночи, переплыву у озера, заберу одежду, доспех и оружие и прочь отсюда. Глава жезлоносцев понимал, что даже если удастся выбраться живым из медвежьего края, Ему предстоит долгое одинокое путешествие через леса за туманного края. Джерриш не сомневался, что Ширам поспешил уйти из земель Ингре, не предпринимая никаких попыток выяснить судьбу его воинов и охотников. Да он бы, пожалуй, и сам поступил так же. Будь на месте его людей, проклятые Накхи. Но это не значит, что он не будет мстить. Спустя пару дней толпу детишек вновь повели к озеру. Джерриш заметил брошенные вещи там, где их и оставил. Даже как игрушку никто не пожелал прихватить блестящий доспех или шлем. Воину очень хотелось схватить их в охапку и побежать со всех ног к холодной речке, той едва заметной тропинке, которая в несчастливый час привела их отряд в эту местность. Но что-то подсказывало ему, стоит надеть шлем или панцирь, и зверолюди бросятся на него тут же, опознав в нём чужака и врага. Отгоняемый увесистыми пинками, Мамак он вошёл в воду и вновь ощутил её расслабляющее тепло. Шаг за шагом отошёл подальше от медвежат, а затем набрал побольше воздуха и нырнул. С силой загребая, он проплыл под водой так долго, как хватило дыхания. Когда в груди начало жечь, Джериш вынырнул и сам удивился, как далеко смог уплыть. Со стороны берега доносились вопли и рычания. Самки метались по грудью в воде в поисках пропавшего детеныша. Не дожидаясь, пока его заметят, Джериш снова нырнул и под водой поплыл к островку. Скорей он уже выбрался на илистый берег и с радостью убедился, что вход в пещеру ему не померещился. Собственно, кроме этой пещеры на островке ничего и не было. В глубину скалы вёл удобный, будто нарочно вытащенный ход. Джеррис, недолго думая, пошёл внутрь. Скорей он оказался в круглой пещере с высоким потолком-куполом. Никаких продошин тут не было. Воздух и свет проникали только через вход. "Где это я?" в недоумении оглядываясь, пробормотал Джэриш, когда его глаза привыкли к сумраку. Здесь не было никого и ничего, что могло бы дать ответ. Только десятки медвежьих черепов, через разные промежутки положенных вдоль стен, глядели на него чёрными провалами глазниц. и скалились длинными белыми клыками. Джерриш никогда особенно не задумывался о горнем и нижнем мирах. На дикарских идолов он плевать хотел, а знака солнечного колеса на шее ему вполне хватало, чтобы чувствовать себя под защитой и свархи. «Господь солнце создал меня таким и поместил там, где я есть, и сделал это наилучшим образом». Вот вкратце, в чём заключалась вера молодого Ария. Но сейчас он глядел на медвежье черепа, от совсем облезших, да ещё покрытых шерстью, на передние лапы с огромными когтями, расположенные так, будто звери прилегли отдохнуть. И мурашки бегали по его спине от макушки до копчика. Ему казалось, будто черепа сверлят его глазами. гневаясь на чужака, который пришел нарушить их сон. Теперь Джериш вполне понимал, что чувствовал шрам, когда вдруг замирал на тропе с остановившимся взглядом и, поднимая руку к оружию, сообщал «За нами следят». За Джеришем сейчас тоже следили, он в этом почти не сомневался. И, возможно, его жизнь была под угрозой. Беги отсюда. Явилась непрошеная мысль. Я не бегаю, напомнил себе Джереш. Это просто пещера и старые медвежьи черепушки. Через силу он сделал ещё шаг вперёд и почти не удивился, когда лежащий прямо перед ним на плоском камне череп медведя с ним заговорил. Немедленно мгновение Джерри шарахнулся назад и, опомнившись, бросился из пещеры, а голос всё звучал в его голове, спрашивая, кто он такой, с какой целью явился и по какому праву находится здесь. В главе жезлоносцев были прекрасно знакомы подобные вопросы. Их часто задавали его подчинённые, заступая на стражу в лазурном дворце. Помнил он и о том, что будет дальше с тем, кто не сумеет объяснить своё присутствие в запретных покоях. Услышав, как медвежья голова второй раз задаёт свои вопросы, Джерриш, недолго думая, бросился в воду и быстро поплыл в сторону берега. Он видел медвежьих людей, столпившихся у кромки воды и следивших за ним. Ночь чутьё подсказывало, что даже среди великанш ему сейчас будет безопаснее. Вопрос из пещеры долетел в третий раз. Всё тело Джэриша напряглось в ожидании чего-то ужасного, но ничего не случилось. Он было выдохнул и тут почувствовал, что вода начала быстро теплеть. Нет, я не желаю ничего плохого. Заорал он, оглядываясь, — «Я хочу только убраться отсюда!» Никогда в жизни он не плавал так быстро. Быстро нагревавшаяся озерная вода подгоняла его. Джерриш был воином из семьи воинов, с детства приученным не бояться смерти. Но свариться заживо? Он успел. Выскочил на берег из воды красный, как вареный рак. За его спиной от воды валил густой вонючий пар. Берег был пуст. Перепуганные зверолюди попрятались в окрестных кустах. Джериш обернулся, диким взглядом оглянулся на озеро. Оно бурлило, пузырилось и плевалось кипящей водой. Среди ветвей поблескивали настороженные глаза медвежат и их мамок. Джеришу было наплевать. Он о них и не думал, о своих доспехах и оружии тоже позабыл. Голый промчался мимо, не помня, как добежал до грохочущего ручья, бросился в ледяную воду. — Вот так бы личка! Кому рассказать не поверят! Посмеиваясь, проговорил учай. — Джерриш, медвежий детеныш! Ха-ха! — Эге, к медведице его грудным молоком кормили, моей жёнушке не поведало? Не, постыдился не бось, захихикал Веечка. Что думаешь, рассказать парням? А расскажи. Пусть Джереи жднут, что Мина выболтала. Может, поколотит её. Ей не помешает. Веечка перестал смеяться и наморщил лоб. Джериш еще потом добавил, что он, дескать, уже много позже сообразил, что медвежий череп к нему обратился по-арьяльски. — А как ему еще обращаться? По-медвежье, что ли? — хмыкнул Учай. Вечка напряженно размышлял. — Может, духи со всеми говорят на их родном наречии? С медведями — на медвежьем, с ориальцами — на ориальском. — Ты завтра пойди да зарни спроси. — А? Зевнув, посоветовал Учай. «Он про колдовство все знает». «Я еще вот что подумал», — добавил Вечка, застыв с полной ложкой над кашей. «Не медведи это святилище зачаровали. Куда уж им?» Учай пожал плечами. «А нам-то что?»